Глава 37. Вещая птица и северный олень. «У меня, собственно, было мало приключений», — сказал он. «И я мог бы назвать их тоже только птичьими приключениями. Я застрелил в этот раз только оленя. Но, пожалуй, вам интересно будет выслушать, как я нашел его. Первым делом, выйдя на охоту, я влез на этот холм. Норман указал на длинный холм по ту сторону озера. Не видя никаких следов дичи, я хотел было повернуть налево и пойти по вершине в том же направлении, которого придерживался Франк, как вдруг услышал над собой крик птицы. Я поднял голову и увидел довольно странную птицу. Это было что-то вроде совы, но вместе с тем в ней было что-то соколиное. Нет сомнения, перебил рассказчик Люсиен, что это была одна из дневных сов северных стран. Они по виду и повадкам очень напоминают соколов. Особенность эта зависит от долгих летних дней полярного круга, длящихся неделями, вынуждающих этих птиц охотиться за добычей на манер сокола. Природа одарила их некоторыми особенностями соколов. У них большая голова и ушки настоящей совы. Но уши не совиные, как у всех остальных птиц. Маленькая сова – одна из этой породы. «Да», – продолжал Норман, – «то, что ты говоришь, очень возможно. Я знаю только, что эта маленькая птичка не больше голубя, имеет странную привычку следовать за живым существом целыми часами» все время сопровождая его криком, почему индейцы и назвали ее вещей птицей. Нередко она оповещала их о приближении врагов и часто указывала следы оленя или мускусного быка. То же случилось и со мной. Я понял по движениям птицы, что за скалами, над которыми она кружилась, что-то есть, поэтому я туда и направился. Стараясь, не привлечь к себе внимания птицы, я тихо перебирался с камня на камень. Но зоркое существо увидело меня и подлетело с криком ко мне. Чтобы избавиться от него, я подлез под нависшую скалу и подождал, пока птица не переключила свое внимание на тех, кто привлек его раньше меня. Через некоторое время она снова кружилась с криком ярдых вста от меня, А когда я подошел к тому месту, то увидел на открывшемся передо мной пастбище стадо не меньше, чем в пятьдесят оленьей. Желая ближе заманить животных, я стал дулом ружья подражать движению оленьих рогов при взмахах головы животного. Умея к тому же подражать их голосу, я подманил их на расстоянии выстрела и без большого труда уложил на месте одно из наиболее любопытных животных. Остальные от выстрела разбежались. «Так закончилось мое приключение», — сказал Норман. «Если не считать того, что я протащил фунтов сто на плечах на всем обратном пути, и могу вас уверить, что это была самая неприятная сторона дела». Этими словами Норман закончил свой рассказ.